Глава 19. Я не играю, Я живу. Почему бы не подойти и не поговорить? Все равно время перед предстоящими боями тянется, как жевательная резинка, хоть скоротаю его немного. Не спеша подхожу к толстым прутьям решетки и делаю вид, что весь внимание. Вот это я понимаю, эффектно выглядишь! ухмыляется второй парень по имени Дедли Шоу. Не тот оборванец с виду нуб, которого мы повстречали в лесу. Это он про тот момент, когда я на них выскочил, убегая от медведя?» Визор прокривится при словах товарища и недовольно проговаривает. «Он и сейчас выглядит нубом, если посмотреть на жалкий шестой уровень. Мажористым нубом. Я лишь усмехаюсь. Что мне ваши уровни? У этих парней вроде они вообще за десяток перевалили. Но специально не проверяю незачем. Я знаю, что превосхожу их. Ты мне, Илюха, скажи, как? Впивается в меня взглядом Визор Про. Что как? Спокойно вопросом отвечаю ему. Хотя предполагаю, о чем он, но пусть сам скажет. Это он пришел ко мне. Ему что-то нужно. Как ты это делаешь? Еще более эмоционально проговаривает глава своей банды. Похоже, его давно припекает. В одном месте терзающая несправедливость. А конкретней? Как ты легко убиваешь противников в два раза выше тебя по уровню? Как командуешь здоровенным медведем и другими животными? Как смог с таким низким уровнем выиграть тот бой с викингом? Что за секрет такой? Поделись. Это баг какой? Или секретная фишка игры? Билд особый? С чего вы взяли? что я буду вообще что-то вам говорить. Удивляюсь я. Вы мне ничего хорошего не сделали. Наоборот, хотели убить. — Так это ты на нас первый напал, — возражает Дэдли Шоу. — Вообще со спины напал, нечестно. Добил нас, когда и так осталось жизни на один удар. — Так нечего было медведицу с малышом убивать, — возмущаюсь обвинению. — Это разве честно? — Так у нас квест такой был. Обиженно восклицает Визерпро. Ты не только на нас первый напал и в спину убил, так еще и квест провалил. Важный. Нам, агенты империи, долго нормальные задания выдавать не хотели. Из-за тебя все. Конечно, мы решили потом найти и отомстить. <с000> вот видите, вы сами признались, что действовали по указке врагов нашей фракции. Мне и репутационные очки за вашу смерть дали. Все правильно я сделал. Да и в любом случае, убивать детенышей очень плохо. Как у вас вообще рука поднялась? Так это же мобы! Пытается опровергнуть обвинение Шоу. Они же всего. Сам ты, моб! Вспыхиваю я. Разуй глаза, присмотрись. Проследи за поведением и жизнью местных. Тут все реально. Это не игра, это другой мир. Мне достало, что игроки считают этот мир игрой. Парни переглядываются. Ты тоже из тех, кто придерживается этой теории? Задумчиво произносит про Мы тоже кое-что замечали, и в сети много разных рассуждений и доказательств. Какой к черту теории! Сдерживаю себя, чтобы не схватить игрока за грудки через решетку. Местные проживают тут каждый день, спят, храпят, видят сны, дышат, в туалет даже ходят, когда требуется. Они чувствуют, помнят. У них есть своя история, а сам мир. А дуновение ветерка. Твоя кожа чувствует дуновение ветерка. А нос в лесу улавливает аромат хвои. А тебя кусал комар, чесался потом укус. Кстати, первым после моего спича голос подает Дэдли Шоу. Раньше такого не было. Но сейчас точно чувствительность выросла. Я и вправду в последнее время стал чувствовать ветерок, щекочущий кожу и волоски на ней. А насчет местных и насекомых тоже. Все равно в это сложно поверить, чешет затылок визор-про. Сложно, но многие факты, дэдли да шоу тоже сильно задумывается. Ну вы думаете, а я пошел. Разворачиваюсь к ним спиной. Мне готовиться нужно. Бесполезный какой-то разговор. Погоди, останавливает меня визор-про. Так что насчет секрета? Не есть чем отплатить? Важная информация. Вот ведь пристал. Я же говорю, поворачиваюсь к нему. Вы враги нашего народа. Вообще-то многие выполняют задания агентов империи, получают с ними репутацию и деньги, а потом переходят на ее сторону. За нее хоть играть нормально можно. И вам не стыдно? Не коробит от этого? Особенно, когда вы начинаете осознавать, что это не игра? Возмущаюсь я если за империю вам приходится играть, то за нашу фракцию можно жить. Жить настоящей, новой жизнью. Блин, чего я завожусь? Зачем им это все объясняю? Все равно не поймут. Тоже мне патриот нашелся. Не пускают славяне к себе в поселение. Недовольно ворчит Визор про Репу прокачивать с ними сложно. То говоришь неправильно, то делаешь не то. Да и ограничения это десятым уровнем. Я усмехаюсь. Ну, мне плевать на ограничения. Сами видите. И по их глазам вижу, что видят. Уровень не ограничивает в развитии. И насчет не пускают. Может, нужно было сразу с местными общаться, не как с тупыми НПС, а вежливо, как с настоящим живым человеком. А теперь их дернувшиеся глаза... И чуть изменившейся физиономии показывает, что я попал в точку. Видимо, первое знакомство с местными произошло не очень хорошо. Ладно, вздыхает Визапро, этот спорт долгий. Мы тут не за этим. Как я и говорил, у нас есть важная информация. Для тебя. Мы ее тебе даем, а ты нам рассказываешь, как тебе удается побеждать. Кстати, влазит в разговор Дедли Шоу. Мы в прошлый раз на тебя поставили. Огромный куш срубили. Ага, соглашается его товарищ. Много получили за твой выигрыш. На тебя почти никто не ставил. А я знал, что ты читер и обязательно выиграешь. Не прогадал. Сегодня буду снова на тебя ставить. Так что больше на тебя зла не держу. Квиты. Вот так новость. За мой счет поднимают деньги. И тоже мне. Зла не держат. Квиты. Офигеть, блин. С другой стороны, плевать мне, что они там держат и как относятся. Давай, Илюх, рассказывай поторапливает Визор про. Инфа действительно важная! Тебя прям касается. Вздыхаю. Я уже все рассказал. В смысле! удивляются ребята, когда? В смысле, что у меня нет никаких секретов. Как уже говорил, Выступая на стороне славян, я плевал на всякие ограничения. Их нет. Могу развиваться дальше, не смотреть на всякие уровни. И главное, я живу, а не играю. Интересно, поймут они, что я реально живу в этом мире? А я тебе показывал видос. Дедли Шоу толкает в плечо своего друга. Но там, где паренек рассказывает про то, что поселился в одной деревушке, работал лесорубом, и сколько характеристик поднял без прогресса уровней. «Это которое все потом захейтили и затроллили жестко?» — уточняет Визард Про. «Он еще потом канал свой удалил». «Про него. Может, все-таки правда?» Визард Про вздыхает. «Короче, Илюх, не хочешь говорить «хрен с тобой»? Инфу все равно скажу. Мне это выгодно. Она поможет тебе уцелить и выиграть все поединки» и, соответственно, нам разбогатеть. В общем, слушай. Wizard Pro и Дедли Шоу. Город Ипир, Амфитеатр. Ты чего ему все рассказал? Ты же хотел информацию выложить за секрет. Не доверяет он нам, не расскажет ничего. А мы ему доброе дело сделали. Теперь лучше относиться станет. Да и, как ему объяснял, нам самим выгодно, чтобы у других игроков ничего не вышло. Ну а после он, может, перестанет нам пороть чушь по развитие без ограничений, чем-нибудь да поделится. Вдруг это правда? <text> Сомнительно. А что он там про жизнь заливал? Хрен его знает, но мне сразу вспоминаются байки про тех, кто переселился в игру. совсем